по выражению наших предков, всплывает постепенно отсюда на восток, уступая Европе восточную ее половину. Но между поражением от тилы при Шалоне до покорения Крыма Екатерину Великою, когда должно положить окончательное очищение европейской почвы от господства азиатцев, прошло сколько веков. Настолько веков, следовательно, история дала ходу вперед Западной Европе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 принять движение с запада на восток и населить те страны, где природа является мачехою для человека. В начале новой европейско-христианской истории два племени приняли господствующее положение и удержали его за собою навсегда: германское и славянское. Племена братья одного индоевропейского происхождения. Они поделили между собою Европу, и в этом начальном делиже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 которая при всех самых неблагоприятных условиях умела устоять, окруженная варварством, умела сохранить свой европейско-христианский образ, образовать могущественное государство, подчинить Азию Европе, что такое племя обнаружило необыкновенное могущество духовных сил и, естественно, рождается вопрос. Племя германское, Поставленная в такие неблагоприятные условия, сумела ли бы сделать то же самое? Но неприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру. Славяне на великой восточной равнине Европы, их селение виднеются по Днепру и по его притокам, по Днестру, западной Двине, Оке, по ильменской озерной системе.